Глава третья. «А спасти же от гибели такого человека есть средство». Есть. Только его нужно найти. Старинный этнографический сборник по русскому знахарству. Больничный коридор выходил на какую-то звездолетную трубу из пионерских фильмов. Серые стены перетекали в серый жилинолеум пола, сверху давил подвесной пластик, а в торце... Плекло-тлел слепой квадрат окна. Терлицкому этот лазарет присоветовали как первейший по делам сердечным. И, видать, справедливо. Докторишки Якова Михайловича послушали, покрутили и моментально классифицировали. О том, почему совсем недавно коллеги в другой клинике не полсловом об ритме не заикнулись, зав. отделением рассудил просто, сказав, что служат там лохи гондураские и что, слава Всевышнему, кто-то умный приволок таки Терлицкого на Цугундер. И не положить ли его по этому поводу на дневной стационар? От последней идеи в конце концов отказались». Но, пока дискуссия бурлила и пускала пар, Яков Михайлович услышал мимоходом фамилии неких недужных, которых собирались отселить, переместить, объединить или что-то наподобие. И среди них вдруг всплыл старик Пирогов. Вот, собственно, и вся предыстория. Пирогов помещался в маленькой палате на двоих, но соседняя койка пустовала. Из-под одеяла виднелось желтоватое иссушенное лицо и кисти рук – и к тому и к другому вели какие-то трубки и провода. В воздухе висел легкий перемешанный смрад лекарства, хлорки и нечистот. Дышал старик с усилием. То, что пирогов вовсе не тот, Георгий понял уже с порога, но уходить не поспешил. После немыслимой гонки, предпринятой в последний час, метаний по больничным корпусам и попыток что-либо выяснить, требовался привал. Вот его... и решил устроить себе измотанный антиквар, в буквальном смысле привалившись к стене и созерцая распростертое перед ним на кровати тело. Тело хрипло дышало, опущенные веки то и дело подергивались. После звонка Терлицкого Георгий Рысью припустил к ближайшей станции метро. И правда, по пробкам переться через весь город оказалось бы дольше и муторней. доехал с пересадкой до нужных новостроек, поймал частника и вскоре стоял уже у хилого железного чистокола вокруг лечебных корпусов. Здесь и начались странствия от крыльцах к крыльцу. С этажа на этаж, невнятные попытки объяснить, кого же он ищет. Вопреки логике и регистрационному порядку, ничего о пирогове с редким отчеством в базе не оказалось. Наконец, После двух звонков Терлицкому и личной беседы с тем самым заведующим, что сватал Якова михайлович на казенный харч, искомого старика вычислили. Но лежавший в железной койке и утыканный шнурами Федор Иосафович был Георгию отнюдь незнаком. Сморщенные веки еще раз дрогнули, Пирогов отволок мутные глаза и вытаращился на пришедшего. В тишине палаты слышалось только слабое жужжание каких-то, вероятно, осциллографов, До не будильника на тумбочке «Добрый день», — сказал Георгий, немало не рассчитывая на ответ «Здравствуйте», — произнес старик неожиданно сильным, чуть хрипловатым голосом Странным для распластавшегося навзничь дряблого туловища «Вы ко мне?» «Как сказать?» — Георгий неспешно разглядывал своего негаданного собеседника «У меня пропал добрый друг по имени Федор Иосафович Пирогов Словно в воду канул» «Нигде его нет, никто про него не знает. Я и стал искать. Искал, искал. Вот вас нашел». «Я Федор Иосифович Пирогов», — признался старец. «Это понятно». Георгий сделал два шага вперед и опустился на краешек пустующей кровати прямо напротив внимательных стариковских глаз. «И как вы тут?» «Превосходно. Сегодня давали вкусный гороховый суп». Копченый такой. И котлетку. Вот, видите, славно-то. Давно сюда угодили? Не очень. Хотя доктор лучше помнит. Доктора спросите. Плохой я был, не соображал ничего. Сейчас лучше. Спрошу доктора, непременно спрошу. Доктор здесь отличный. Да, отличный доктор. Выцветшие глаза неотрывно и настороженно буравили антиквара. Я многое уже вспомнил. Помню, кто я такой, как меня зовут. Я Фёдор Асафович Пирогов. Очень приятно. Помню, где живу. Вас не помню. Жену свою помню. папочку Сын. Сын был. Помню. Вас не признаю. Голова проклятая. Все в разнобой. А я Георгий. Гоша. Гера. Я друг. Вы сына моего друг, да? Или дочки? И сына, и дочки, и ваш собственный. Не волнуйтесь, потом выплывет. Полежите еще, таблетки попьете, а там раз и вспомнили. Непременно так будет. Конечно будет, конечно. Я ведь... Давние дела и не забывал в Когда молодой был, и попозже даже, будто вчера с таткой женились. Смешно вышло так. Это ты еще говорил. Как же его? Говорил тогда смешной такой. Когда же было? Давно. Его звали, который говорил, как сына моего будущего Петром. «Сын у меня, Пётр, Петька, сын мой, большой уже, здоровенный вырос такой, только на горшке сидел, а потом глядь, ин инженер вырос, видишь, что да и забыл, как папку звать, величать. Нет, было, конечно, заехал даже, заезжал, но это уже тогда поздно, незадолго как погиб. Что?» Да, видишь, верно, сын-то выходит погиб. Беда. С женой вместе разбились они. И тапка не шибко их пережила, не оправилась. Дочка одна. А? У кого дочка? У меня дочка. Ах ты, моя дочка. Удивительно. Старик замолчал, продолжая отрывно изучать Георгия. потом переключился на собственные пальцы поверх одеяла, затем снова воззрился на гостя, пожевал губами и поудобнее перехватил отворот простыни. «Так вы кто будете?» спросил он снова, моргая и покрякивая. «Друг сына вашего Петра Федоровича». Георгий наклонился ближе и поправил сбившуюся на бок подушку. «Петьки? И как там Петька? Неужто вспомнил про отца?» «Отлично, Петька!» Постоянно вас рассказывает. Уши мне прожужжал. Что же сам не пришел? В отъезде он, в командировке. Они с женой в Сибири сейчас. А да вы что? А я тут думал даже, что помер сынок мой, погибнул Это ложная память, так доктор говорит. Жив сын, жив и здоров. И супруга ваша, слава богу, кланяться вам велела. Она сейчас у них там внучков воспитывает. Поправитесь немного и милости просим помогать. Ждут. «Правда?» Истинно. Пирогов замолк, но бесцветные глаза будто просветлели, словно бы наново набрались живой краски. «Вот новость так новость», сказал старик, перебирая пальцами по своему взятому щепатью идеальному краю. «Ждут. Меня ждут. Я ж виноват перед ними, просил же их тогда». «Дела были важные начальникам же, и Тонька тоже. В делах я дал в бумажках, Тонька, тьфу! А гляжу потом и не помню даже, зачем оно это всё И начальник, и бумажки, и на Волге с шофером. Неужто и правду ждут, и внучата?» «Ждут», — уверенно подтвердил Георгий, «и простили давно». Но первым делом нужно поправляться, выздороветь нужно, набраться сил. Так что глазки закрываем, быстро-быстро засыпаем и просыпаемся здоровехоньки, в самый раз к внучкам. Ну-ка, старик послушно смежил веки и спустя мгновение мерно и глубоко засопел. Георгий постоял немного, затем тихонько вышел в коридор, И прикрыл за собой дверь Поставая сестра Алина сосредоточенно раскладывала по стаканчикам цветные пилюли Больше никого в хмуром коридоре не виднелось «Ну как?» — поинтересовалась Алина мельком, вскинув глаза «Нашли пропажу свою?» «Увы!» — Георгий картинно развел руками И опустился на дерматиновый топчан прямо против стола «Не тот оказался, дедушка, не тот» «Кстати, что с ним приключилось?» «К нам привезли с кризом и подозрением на инсульт». «И?» «Подтвердилось». «Крепко, между прочим, шарахнуло дедульку. Думали, суток не протянет». «Протянул?» «Да уж десятый день. Сначала плох был, потом как-то набирать начал. Речь появилась. Память обрывками движения. А теперь обратно в минус пошел. Сдает старенький». «И не навещал никто?» «Так он же один, как перст. Узнавали ведь, чтобы сообщить, если что». Живет в коммунальном клоповнике, соседей вагона, родных не объявлялось. Но при этом персональный пенсионер. Начальник бывший. Да кто ж его знает. Когда ему тут пояснее сделалось, он мне чего-то говорил разные комплименты делал. И чертилку из кармана ухватил нарисовать. Так нарисовал, с ума сойти. Сейчас покажу. Алина порылась в ящике стола и протянула Георгию лоскут пористого бумажного полотенца. На полотенце... Гелиевой ручкой была изображена полураскрывшаяся роза. С отяжелевшего лепестка вот-вот готовилась скользнуть вниз блестящая капля. Глинцеватые листья влажно поблескивали. «Потрясающе!» – искренне признался Георгий. «Старик-то феноменальный!» – а говорил что бумажки слюнявил. Алина молча пожала плечами и снова углубилась в коробочке с пилюлями. Георгий оперся спиной о стену и закрыл глаза. Какой тяжелый, серый и беспросветный день. Как, впрочем, и все в последнее время. Несчастный старик, презревший свой талант, любовь, семью и теперь не способный рассмотреть перед смертью ничего стоящего в отблеске погасших лет. Жалкие копошения вокруг отчетности на работе. Одинокая корсавина, не постигающая последнего письма своего гениального отца. Измученные люди, измученные лица, потухшие глаза, давящее небо, провисшее до самого асфальта, и полнейшая невозможность вырваться, выскользнуть наружу за пределы этого унылого ада, будто бы кровь сочится из жил, растворяясь во влажном студне угрюмых часов, недель, декад, и с каждым вздохом ее остается в слабеющем сердце все меньше, меньше. Георгий вздрогнул и открыл глаза. Похоже, он ненароком провалился в липкую предвечернюю дрему и теперь совершенно не представлял, сколько проспал здесь, на клеенчатой госпитальной кушетке. Стол напротив пустовал. Стаканчиков с таблетками на нем не было. Расквашенный неурочным забытьем, антиквар поднялся на ноги, с силой выгнулся, водрузил на плечо сумку и, потоптавшись мгновение, двинулся к выходу. Мелькнувшая была мысль заглянуть еще раз к Пирогову Растаяла в густеющих за окном сумерках Сырой стылый воздух обдал отекший ото сна веки И принялся сочиться за одежду Георгий запахнулся плотнее, поправил шарф И зашагал по пузырчатой асфальтовой тропе К еле различимым в потёмках воротам Шел он как во сне Словно бы находился в эту минуту, Бог знает, как далеко, и лишь временами проявлялся в яве, чтобы не сверзиться и не потеряться окончательно. Последнее, впрочем, скоро перестала заботить. Георгий двигался сам, не представляя куда. Горечь и уныние, копившиеся беспрерывно, настолько заполнили грудь, что царившая вовне окончательно утратила важность. Георгий брел, а вокруг выказывались плохо узнаваемые, а порой и вовсе безвестные ему улицы, площади, скверы. Потом возникла Нева. Последним, врезавшимся в память, были поручни большеохтинского моста и дрожащие на мерзлой воде тусклые, дробленые блики. Дробленные блики от фонаря масляно перекатывались по краю из черно-синего номера дома. Впереди виднелся замысловатый и безлюдный перекресток. Или площадь. Нет, все-таки перекресток. Георгию даже припомнилось, как зовут улицу, отходящую от него под странными углами. Новгородская. А вон та, наискось, старорусская. Да, архитектурная махина через дорогу, Модерновая такая, с башенками и перепадами Вроде как креатура купца Полежаева В смысле, для него строилась Это как же сюда занесло-то? Георгий сделал несколько неспешных шагов к перекрестку И снова остановился Странное место Когда-то бывал здесь чуть не через день Но так и не отделался от чувства Что это уже не тот город, который за углом «А что, будто бы приподходишь подходе тебя разом в параллельную вселенскую хмурь, где окна мертвы, а дороги ведут в никуда?» Так и не претерпелся. Именно в никуда и ведет обглодыш улицы, утыкающийся в ворота центральный ТЭЦ. И не тупик, и не проезд. А правая часть – та катится прямиком к Пятой Советской, и что примечательно, как раз мимо грузинской церкви». мимо церкви значит заворачивающий в бок кусок новгородской он доневского ползет чем небольшак георгий отступил и принялся озираться нет ли какого-нибудь могучего кабака по соседству кабака не виднелась впрочем и не пес бы с ним следом за затэц чуть к северу залег главнейший водочный комбинат. Как джон мог забыть-то, ведь специально сюда и приезжал, к одному из замов, лампу бронзовую втаривал. И с кладбищем гармония, лавра чуть не за углом. Холодный пот предательски подставил кожу ледяным полуночным порывом, а пальцы принялись теребить цепочку ключей. А не вспомнить ли чернокнижные наигрыши маэстро нашего Козлова прямо тут вот и немедля? «Не затем ли сюда вытащила? Или все-таки плюнуть? Что оно может дать-то сейчас? Что?» «А точно это не площадь? Ведь Мницца называл ее тот самый водочный зам Старорусской площадью. Шутил или доподлинно?» «Нет, на номерах ничего похожего. Хотя без разницы. Место верное. Кто-нибудь из друзей замогильных непременно пожалует». Вот только кого выволочить теперь на свет божий? Кто из двоих причапает здороваться на гадкий перекресток? А ну как снова не отрок в курточке? Если честно, по секрету так. и плевать! Какого вот хрена теперь колотиться, если дальше уже и правда немыслимо? Что потеряю? Никчемную бобыльскую рутину? Постыдные копошения без цели черноту в душе? Стоп-стоп, здесь поаккуратней бы. Как там значилась осеятьтель черноты, в которого перелицовывает наши гнишары и стукан. Ты да хоть бы и как? Жить и трястись мол, заявиться за тобой приппреться этакая вот страхолюдная паскуда непереносимо. А даже если и вытерпеть, если ото всех убежать и загородиться, то чего ради, чтобы в один прекрасный день угодить на казенную койку всеми забытым и забывшим с себя? Да и сейчас! «Разве уже не позабыл себя напрочь? Причем еще черт знает как давно! Разве не стыд за это свое убожество?» «Заставлял годами чураться старика Пирогова! Разве не мерзко нынче с собой самим наедине? Да и лучше ли на миру?» Георгий шагнул на дорожку сквера впереди. Под ногами легко хрупнуло, откатился в бок крошечный камушек. И шаги зашуршали и зачвакали по тяжелому утоптанному песку. Июль вестимо давно отошел, но белесый пух в створе оградного просвета настолько смахивал над тополиной, будто природа решила внезапно рвануть вспять, чтобы окончательно поглумиться над промерзшими горожанами. Пух чуть кружил и стелился вдоль аллеи. По самой середине тропы Георгий замедлил ход. Вытащенный витой молоток принялся привычно уже чертить чуть заметные перекрестия, на балдашник музыкальной рогатины замкнул внешний круг, и пало беззвучие. Единственным, что удавалось расслышать, было похрустывание песчаных катышков под ботинками. Георгий переступил несколько раз на месте, слегка привстал на носки пытаясь унять занимавшуюся в коленях дрожь, и водрузил резонатор на плечо. Первый же удар заполнил площадь целиком. Звук, будто бы саданулась стены перекрестка, отхлынул назад и поднесся, прижимаясь к земле в стороны по отходящим улицам. та ра тан тан та там. Мягкие касания деревянного навершия пластины Рождали в земле пульсирующее эхо Отдававшееся гудением по телу И от этого гудение нестерпимо зазвенело в голове Засоднили зубы А перед глазами принялись стекаться Круглые черные пятна тара там там там та там В звуковой лавине сотрясались ключицы и ребра. Разглядеть что-либо сделалось немыслимо. Повторив фразу еще раз, Георгий опустил руку и наново провалился в первозданную тишину колдовского круга. Интересно, а за его пределами действительно так громыхало при игре или только чудилось? Черные пятна в глазах стали понемногу отступать, собираться к центру и, наконец, съежились в единственную кляксу, видимую предельно ясно даже в ночной темени. Смоляной силуэт с рыжими искрами в подбровии раскорячился прямо напротив, на высоком балконе Полежаевского дома. «Зараза, чего ж криво-то, как оно нынче, а? Или, может, почудилась? Может, просто тень от лепнины? Георгий встряхнул головой и снова разжал веки. главатая фигура исчезла с балкона, зато на аллее впереди свет дорожных ламп застило знакомое колыхание. Вот оно ближе, вот еще, вот уже совсем рядом горящие головешки зрачков. Сердце иступленно заколотилось в висках, а на грудину столь яростно налегло, что дышать стало нечем. Черный гость стоял у самого края наведенной защиты. Сейчас было видно, что глаза светятся неровно, но будто бы то вспыхивают, то снова притухают, как уголье на костровище. И с каждым их всплеском все тяжелее давило на сердце Все теснее вжимало под ключицы внезапно набрякший кисяц с охранником Едва не надсадившись, Георгий набрал воздуху Отбросил ненужные уже музыкальные деревяшки И, обмирая, черкнул подошвой по колдовским песчаным узорам В ту же секунду мир вокруг исчез Исчезли завитки ограды и огни фонарей Провалились в безвестность ниши и балконы Полежаевского дома Пропало все Небо, воздух, деревья, трава Георгий падал куда-то, а может, уносился вдаль, закручиваясь в заполонившем вселенную пламени, бушевавшем вокруг неотступно реющих напротив зрачков. Пламя билось, взвихривалось белесой плазмой и опадало багрянцем, клокотало, пронизовая плоть, рассеивая ее на доле атомов и разметывая их по самым отдаленным углам мироздания». Исчезли сомнения и печали, пропали сожаления, сгинули мечты и привязанности. Огонь плясал неистово, залихватски кидаясь во взмывые перехлёсты И в выплесках его явно сквозил ритм. Едва эта мысль мелькнула на краю рассудка, как содрогание пламени обрели звук. И сперва чуть слышно, но громче с каждым мгновением созвенело завыло... Загрохотала роковая мелодия из козловских черновиков Та-ра-там-там-там-та-там И в такт ей принялись возникать и таять В неизвестно откуда взявшиеся посреди пламени черноте Знакомые силуэты, лица, картины, слова Нагнаномгновение вспыхивали даже истории Простые или запутанные Из всего этого висподовый по капли Началась стекаться ткаться, вязаться в целое прошлое жизни Судьба так никчемно и бесславно растраченная и изломанная Что окончательная гибель ее в чернильной пропасти Лишь благо и уход от бремени Благо? Как благо, с каких таких хренов это благо? Нет сил перечить Нечему сопротивляться в распыленном по космосу естестве Сейчас и немой этот крик погаснет Расплющится в беспросветной огненной бездне И уже никогда не зазвучит вновь Впрочем, как же? Если ничего уже нет больше, то кто слышит сейчас эту музыку? Кто содрогается, когда перемалывает чернота скопленную память? Держаться... держаться за звук, держаться всеми силами, слиться с ним и не отпускать, чего бы это ни стоило. В тот же миг снова заныло в грудине и dart вот, стиснула готовое лопнуть сердце. Держаться. Если болит, значит, есть чему болеть. Ну уже. Тара там-там-там, та-там. -там. Вот уже бьётся мелодия в жилах, отзывается в руках, дрожит в меня в шее. «Нет, не сдюжить, разорвет сейчас мышцы, если сердце первое не брызнет ошметками!» «Вот и окончательно нет воздуха!» «Вот снова начинает заволакивать глаза!» «Пальцы судорожно ухватились за воротник, потянули к низу, бесцельно заилозили по телу, сдавили в корчик лапаны карманов!» Зверток. Что за сверток? Твердый и тяжелый комок, замотанный в тряпицу Едва лишь рука коснулась его Что-то мгновенно переменилось Бьющимся по телу ритме Звук вырос с новой силою А вместе с ним вернулась И возможность дышать Правая ладонь обхватила Заветную латунную фигурку И... Перед глазами возник вдруг Напоенный закатом бульвар Смех пробегающей парочки Взмывающий птичий силуэт И запах велосипедной смазки И голоса родителей И взаправдишняя сказка Притаившаяся за каждым поворотом Боль не отпускала Но это была уже другая боль Та самая, что роднится со счастьем Новогодних подарков Что пронизает секунды Рядом с самыми незаменимыми Что открывает ходы В безвременье Тара там там, там, та там каждый звук пел теперь обретал полноту как давеча при верном сопряжении усатого резонатора. Каждая нота давала сил и бежала по нервам и связкам, забиралась в самую глубь костей, с толчками крови неслась через сердце, заполняя его, а с ним и всю возвращенную плоть этой благословенной болью и радостью, святой верой в чудо и жаждой чудес». Новый голос трепетал, бился, и от этих биений пламя вдруг принялось стеживаться, рваться, задухать, будто бы по нему залегли во все стороны миллионы трещин. Внезапно огонь взвыл, волною на предельном взлете шипся со взметнувшейся стеной звука, и обрушилось молчание. Из воцарившейся черноты Понемногу начали стекаться контуры домов, деревьев, уличных ламп. Георгий стоял на том же самом перекрестке, но только не в сквере, а ближе к Полежаевскому дому, на асфальтовом пятачке прямо перед фасадом. Никого больше не было на ночном распутье. Фонари не горели, как не светились и окна, но видно было прекрасно. Возможно, причиной тому служила несчетная россыпь звезд в антрацитовой бездне над головой, отливавшей по краям невероятный для этого времени и места синью. А где же набухшее одеяло и туч? Где горьковатая водная взвесь, с которой уже сроднились? «Добрый вечер, Георгий Игоревич!» — слышно произнесли за спиной. Анастасий... Стоял на самом углу, погрузив ладони в карманы своей темной куртки И привычно приподняв воротник Белоснежная шевелюра слегка полоскалась по ветру И вам добрейшей ночи, мэнс-эдитер Честно говоря, не удивлен Георгий обернулся к старцу И почувствовал, как под ключицами заломило, перехватывая дыхание Что не удивлены, ожидаемо А вот к мудреным словам Валерия Иннокентьевича зря привыкаете. Путаник он великий. Впрочем, позже. Грудина цела? Надеюсь, но болит катастрофически. Ну, это поправимо, вам ли объяснять. Колета полагаю, больше не понадобится, так что можете вернуть. Георгий недоуменно воззрелся на говорившего, Потом, догадавшись, полез за пазуху и извлек из-под одежды холщовый кисет Контуры охранной плашки не угадывались в нем совершенно. Вместо керамической таблички мешок заполняла теперь сухая глиняная пыль. «Время им подошло», — пояснял старик, принимая дерюгу «Роль отыграно». «Роль?» «Разумеется. В конце концов...» что есть всяческое движение жизни. А это... Он широко повел рукой. Считайте подмостки. Ну да, дяденька Шекспир нечто подобное уже загибал лет пятьсот тому. Между прочим, не расскажете, от чего этакая иллюминация? Новолуние ведь или путаю? К вам вопрос, милейший, к вам не ко мне. «Кому новолуние, а вы, видать, предпочитаете?» И Анастасий кивнул в бок. Георгий обернулся и уставился на полный яркий диск над соседней крышей. «Быть этого не может», — заключил он, разглядывая светящийся лунный круг. «Хотя, о чем бы это я? Черного гостя больше нет?» «Для вас нет. Вы же это имели в виду?» «А вообще?» Не существует такой штуки, как вообще, Георгий Игоревич. Повторяю, для вас черного гостя отныне нет. Значит, я... как там? Стал собой? Никем пока вы не стали. Однако, может быть, побеседуем в более приятном месте, чем перед воротами ТЭЦ? Снова в стену зовете? Как прикажете. Я думал, вам хотелось бы испробовать другой маршрут. Старик выразительно посмотрел в небо, а затем перевел взгляд на Георгия. Да? О волшебные слова. Простите, пустое. Вспомнил недавний театральный опыт. Там, чтобы летать, требовали какие-то нелепые пресловия. Избушка, мышка на рушке и на помилее езда. Вот и сделалось звезда. Закончил Анастасий и с силой оттолкнулся от асфальта Он завис на высоте роста, переплетя скрещенные ноги И неспешно водрузил ладони на бедра Сидел старец на зависть прямо «Не присоединитесь!» Поинтересовался он, слегка разворачиваясь к Георгию всей фигурой «Просто толкайтесь хорошенько» «Мне в этакий банд ни почем не втиснуться» «И шут с ним, толкайтесь, говорю» Георгий, что было мочи, вымахнул с места вверх и, растопырившись, замер. Обратно к земле не прижимало. Он висел чуть ниже своего величавого направителя, будто бы в плотном киселе. Но движения оставались свободными. «Подберитесь немного», — буднично советовал Анастасий, «и подайте грудью вперед». Георгий попробовал усесться по-турецки, и со второго раза кое-как вышло. Попытка же выставить вперед ключицы Чуть не перевернула в воздухе головою вниз «Осторожнее, осторожнее!» Невозмутимо напутствовал старец Ловко перехватывая Георгия за локоть «Не костями налегайте в самом-то деле Знаете, какую область называют в обиходе душа? Вот ею и оперируйте Мысленно, то есть, друг мой, тянитесь душою В буквальном смысле Скрюченный надмостовой антиквар Как сумел распрямился И попробовал ощутить середину груди Удивительно Но боль не беспокоила А там, где совсем недавно висел кисет, Царило непривычное тепло Оно жило само по себе Не роднясь с телом Однако и сторонним ничуть не было Георгий измыслил слегка толкнуть его вперед И в следующую секунду В лицо ударила стена ветра «Полегче, полегче!» Анастасий моментально нагнал, пристроившись сбоку и чуть спереди. привыкните сперва. Сейчас таким же манером, но наизволок между вон тех крыш». И два силуэта стремительно и бесшумно рванули меж беспроглядных островерхих махин, уносясь все выше в простор глубокой звездной ночи. Лететь оказалось... Невероятно просто. Больше всего удивляло, что встречный ветер ничуть не мешает дыханию, а холод не чувствуется и на умопомрачительных высотах. Город выглядел отсюда уже иначе. Вместо мертвых черных окон и погасших ламп под ногами плескалось море разноцветных сполохов. Одни из них двигались, другие мерцали, и казалось, что цельная эта громада дышит и вздрагивает. Анастасий указал рукой в сторону и помчался по безоблачной воздушной равнине, то воздымаясь, то опять скатываясь. Георгий послушно устремился следом. Жуйническая полная луна, реявшая в вышине слева вбоку боку, Вдруг поплыла назад, словно бы перекинулась обычным фонарем. От неожиданности Георгий зажмурился. Когда через мгновение веки разжались, пакостное светило преспокойно висело на прежнем месте и не думало больше путешествовать. Город тем временем кончился, и теперь во все стороны простирались леса, местами перерезанные реками и цепями озер, холмы и обширные поляны. То тут, то там у воды или у опушки мерещились фигуры. Казалось, лунный свет отливает на сребрящейся чешуле или теряется в гуще меха. Но кто скажет, было ли это вправду или только чудилось с высоты? Удивительно. Но дорог и пашин не виднелось вовсе. Анастасий снизился и понесся ближе к земле почти над самыми вершинами вековых деревьев. Несколько раз он сворачивал, закладывая набок — Затем замедлил ход и осторожно спланировал на широкое перелесье В метре над поверхностью распутавшись и ловко придя на ноги «Ну что, притомились!» Справился старец у насилу подоспевшего и едва не опрокинувшегося у земли Георгия «Нет, нет, чудесно!» Не в ответил антиквар, с трудом привыкая вновь двигаться по твердой горизонтали И выгибая одервеневшую спину Несмотря на глубокую ночь, видно было великолепно до самой дали. Где это мы? В одном дивном месте, где легко беседовать и где вам ответят на вопросы. Старец повернулся и неспешно зашагал в сторону безлесного холма, перекрывавшего горизонт между краями просеки. А ваши... Э -э коллеги Георгий примостился с левого боку, загребая ботинками по расистой траве. «Они к нам присоединятся?» «Не вижу нужды!» Старец пристал, взглянул спрашивающему в глаза и возобновил свое шествование. «Насколько могу судить, ни врач, ни путевод не потребны. Синяки не в счет. А, наверное, устезю вы и так пытаетесь выгрести. К чему ж тут ферапон с серапионом?» «Так ведь у строителей умов...» Просил же Георгий Игоревич, не вцепляйтесь вы в козловские афоризмы. Мэнс-эдитор, коли пришла такая пьянка, это не про нас. Молод был Валерий Иннокентьевич, неразборчив, да и валил все в кучу и свое, и стороннее. К нам больше иные прозвище липнут. Вешники? Кстати, а почему? «Потому что вершники! Таково старинное величание волхвов, но и здесь путаница, ибо не от них, а от нас идёт имя. Впрочем, тонкости как-нибудь в другой раз, а у устроителям ума уместнее бы назвать самого Козлова. Вправду? Разумеется! И Козлова, и ученика его Константина Корсавина». «Да-да, не удивляйтесь, они были не просто знакомы. Константин Платонович совершенно переменился под влиянием козловских идей, как преобразился потом и желторотый студент Корсавина Федор Пирогов». «Федор Иосафович?» «Видите как! А сколько было и других!» менее говорящих вам имен, Чи хозяева вы из безысходной топи во след зажженному имя огоньку, и скольких потом вывели сами? Как метко вы называли подобное «прикрывать рукой фитиль»? Но почему же тогда ничего не осталось-то? «Почему памятников нет? Рукописи пропали, следов отыскать невозможно, по крупицам ведь и то не собрать!» «А почему спасший вас не единожды защитник рассыпался в пыль, и, между прочим, тоже не собрать, хоть тресни?» «Нужна ли глиняная плакетка, когда ее роль исполнена и запечатлена в вечности?» «Но они-то не плакетка!» Дочь Корсавина полжизни надрывается, чтобы отыскать и зберечь память о папе. Она ходит только эту вот пыль не собрать, не склеить. ушел человек и даже могилы не осталось. А Пирогов? он-то куда девался? Был он вообще? Ведь уверяют, что и не существовало такого, а значит, и умереть он не может. Так это святая правда, не может. Не он, не другие. бы знали, что по привычке называют смертью человечества хохотало бы до слез. Но не об этом сейчас речь. Те, кто настоящие, истые, не уходят, становятся сильнее, мудрее, но не уходят, лишь спускаются с подмостков. Смерть для мертвых, что себя еще заживо погребли. Василий Сергеевич потешно их этак зовет. Кажется, местечковые. Перестаньте гоняться за тенью, Георгий Игоревич. У вас предостаточно действительных забот, и их нельзя передоверить. Прикрывайте огонек, что тлеет за грудиной, или, как сказал бы мой дивный соратник, в духе Есть надежда не опоздать. Куда? Куда? «К самому себе! Вы уже на пороге. Остался лишь шаг, потом будет иначе, и старания потребуются другие, а сейчас шаг, важный, сложный. Не ошибитесь, переступая, потому что к этому превращению вы и шли. Именно о нем пытались сказать ваши любезные козловы, пироговы тьма других». Неменц-эдиторов, Хубы на слово паршивое, Предтечи превращений, властителей чудес, ворожителей судеб. Ведь не заумь и не шарлатанская волжба Но их и только их чудеса подлинные. И ваши, если не обманетесь шагнув. Смотрите, Георгий повернулся к поросшему травой холму, куда направлялся во время беседы, и обнаружил, что тот не стал ни на пять ближе. Странной конфигурации возвышенность вздымалась впереди, прочерчивая на фоне ночного неба ровную горизонталь, словно бы край земли загибался здесь кверху. Бока взгоря скрывались за подступающей с обеих сторон стеной леса, и оставалось лишь гадать, опускаются ли склоны позади зарослей или подъятая равнина так и тянется надолбом в бесконечность. Изрядно промокший антиквар намерился было спросить, что именно предлагал разглядеть его небывалый вожатый, как вдруг над верхом холма светлой нитью занялась и стала стремительно шириться, переливаясь и набирая силу горящая золотисто-багряная полоса.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 Получается, будто бы и не дремал вовсе Стол напротив пустовал Стаканчиков с таблетками на нем не было Георгий поднялся на ноги С силой выгнулся Водрузил на плечо сумку И, потоптавшись мгновение Двинулся к выходу «Ну как?» — спросили вдруг за спиной «Нашли пропажу свою?» Сестра милосердия Алина Как раз закрывала за собой дверь С белесой стеклянной вставкой «Увы!» — Георгий картинно развел руками. «Между прочим, хотел спросить про дедушку, который лежал у вас вот тут, в палате этой, с инсультом». «А...» — меланхолично протянула Алина, зачем-то поправляя бейджик. «А он вам кто?» «Никто совершенно. Товарищ у меня тут был, говорит, вот, мол, дедушка, проведать нужно». Я и спрашиваю. «Умер дедушка, вчера ночью еще. Так в сознание не вернулся». «Но вы же кого-то другого искали, нет?» «Все верно. Искал. И не нашел». Георгий повернулся к лестнице и толкнул крашеную створку. Лифт был категорически отвергнут, и антиквар в задумчивости зашагал по угловатым ступеням вниз. В узких окнах площадок виднелось нечто неожиданное и недостоверное. Серый с утра кисель неба расчистила до надрывной голубизны, И прятавшееся за тучами солнце Наконец безудержно лило Через грязные стекла Ослепительное тепло Дрожавшее на убогом кафеле маршей Последний пролет закончился Тесной бетонной рекреацией Георгий прошествовал через нижний холл Втиснулся в вертушку проходной Толкнул дверь И выступил на обветренное крыльцо Щурясь от непривычно ярких лучей Пахло исходящей паром землей Листьями и чем-то неуловимым, что неизменно висит в воздухе после ливня А листьями-то откуда? Опало же все давно и подчастую Или прелые остатки на газонах могут отдавать солнцу прихваченное светок дыхания Мысль о листьях, не облегшись в окончательную словесную цепочку, за ненадобностью растаяла Георгий еще раз втянул носом сладковатый и надиво прогревшийся солнечный настой и неспешно двинулся, сам не представляя куда. Сияющие пятна прыгали по асфальту впереди, застили глаза, оглаживали плечи, крохотные отраженные огоньки поблескивали на редких незаляпанных островках ботинок, в уши словно бы натолкали ваты, но не обычной, а тоже горячий и солнечный. Дорожка, ведшая от крыльца налево, неожиданно закончилась. За поворотом обнаружился тупик – венчавшейся полуоткрытой металлической дверью в обшарпанном трехэтажном флигеле. Окна флигеля на первых двух ярусах были старательно замазаны белым почти доверху. На поместительной площадке перед входом замерли унылые автобусы времен оттепели, обклеенные вороными дубовыми листьями, нарисованными лентами и тому подобной дрянью. Георгий подошел к двери и заглянул внутрь. В нос ударил сильный неповторимый запах, в котором мязмы школьной лаборатории мешались с тонами хвои, цветов, ладана и смрадом мясной лавки. В некрупной темной комнате на черных подставках рядами стояли разномастные гробы. Желтые восковые лица их обитателей светлыми сгустками выступали с полумрака покойницкой. Жесткие, натянутые до подбородка покрывала сводили на нет разницу в форме и декоре смертного ложа, равно как и в самой внешности усопших. У некоторых гробов толклись молчаливые родственники. Георгий смотрел на открывшуюся ему картину со странным и неожиданным для себя чувством, никогда раньше не возникавшим на похоронах. Он не просто осознавал, он ясно видел то, о чем сам любил прежде глубокомысленно заявлять – Под замершими на траурных лафетах оболочками не было ровно ничего, ни крупицы того мерцающего биения, о с которым так горько плакали сутулившиеся в полумраке люди. В последний путь уходил не человек, но его обветшалый наряд, и созерцание этого отринутого платья не вызывало ни страха, ни трепета. Как не оставляют в душе следа, горки остриженных в цирюльне волос». Сошли с подмостков. Едва слышно сам себе проговорил антиквар, разворачиваясь и вновь выбридая на залитый солнцем угловатый асфальтовый пятак. Стоп! Если ссохшийся беспамятный старичок скончался днем ранее, то что из увиденного правда? Что на самом деле стало с Была та беседа в палате, а черный гость, а полуночный полет над лесом? Не могло ведь оно целиком присниться. Георгий машинально огладил распахнутые лацканы, суетливо запустил руку за пазуху и завозился под отворотом свитера. Мешка с защитником действительно нигде не было. Грудина же, если надавить, отзывалась тупой размытой болью, словно застарелый синяк. Ни в карманах пальто, ни в сумке не нашлось и музыкальной деревяшки с гнутым молотком. Но мысли, собравшиеся яростный стаей рвануться в каждую отверстую ложбинку сознания... По непонятной причине вдруг отступили, смешались и бесследно растаяли. Георгий постоял мгновение, поправил свитер и зашагал по аллее обратно. Телефон призывный сыто заурчал. «Да?» — Георгий чуть сбавил ход, поднося трубку к уху и сдвигая цветной полозок. «Да?» «И ты здравствуй, мой суховатый друг!» «Чем порадовать удумал?» «Вышло уже? Ого! Скоростные вы парнишки, я погляжу!» «Безусловно!» «Что?» «Это тебе спасибо, родимый ты мой! Спас меня от растерзания!» «Ну, тогда от поругания! Все равно спас!» «Да! Сколько угодно! Обращайся, Демьяша, буду счастлив!» «Еще хотел вот что! В общем, рукописи Козлова нужно бы издать!» Вот именно, не полные, не целые, какие есть, такие и это... А я сам займусь, суховод и мой кобылин. Не шучу, правда не шучу. Вместе? Прекрасно, пусть будет вместе. А что нужно, то и сделаю. И комментарии, безусловно, и аппарат. Именно так. Договорились? С потомками связаться можем? Нет таких. То есть как нет? Совсем нет? И где похоронен, неизвестно. Вообще? Ну, а чему удивляться с другой-то стороны? От пироговой того не наскребешь. А? Тоже, как и Козлов с Корсавиным. Что? Не в этом смысле. Ворожитель. Какие хохмы, Демьяша. Владетель превращений. Почти как ты. Ты же у нас фей Вот и он. Все-все, не буду. Но насчет Козлова серьезно. Более чем. И договорились. Георгий нажал на отбой, задумался и быстро заскользил пальцем по экрану. «Ангелина семёновна «И я вас...» «Что?» «Как раз напротив вышла статья, так что чист я перед Богом и людьми, а вы перед сатрапами». «Да, ага». «Нет, в следующем-то году проблем возникнуть не должно, но я о другом. Решил я тут снова в поля. Не ослышались». Разумеется Об этом еще поговорим, но я и не думал шутить Да-да Все будет, а с вас, научная моя комиссия Финансы А вот те самые научные Я же не на пляж намылился Безусловно Предоставлю И заявку напишу Экспедиция Хорошо, в понедельник подробности А вы пока размышляете Ну и славно, что обрадовал Да, да Передайте, пожалуйста, Киру Ивановичу, что его гипотеза о музыке гениальна. Именно в такой вот формулировке. Сам не представлял, что когда-нибудь это скажу. До встречи. Георгий убрал телефон и остановился. Он был уже совсем близко к заветному шлагбауму и распахнутым воротам лечебницы, по другую сторону рыжего кирпичного корпуса. Прямо перед ним высилось еще одно здание, видимо размещавшее в себе здешний роддом. Тут тоже толклись, кучковались и ждали Те, кто дождался, с гомоном суетой Кружили вокруг вышедших То и дело пытаясь заглянуть в их прижатые к груди драгоценные свертки Свертки вели себя степенно А нам прямо сегодня еще и БЦЖ сделали Но вроде обошлось Соску не берет в принципе Плюет и дело с концом Помнишь, я же говорил Еще потеплеет Последняя фраза Произнесенная знакомым хрипловатым голосом Заставила Георгия буквально взвиться на месте Он начал озираться, пытаясь определить, кто ее произнес Но куцы и процессии, перекрывая одна другую Двигались столь резво и беспорядочно Что высмотреть никого не вышло Впрочем, мало ли, чего такого прозвучало в этих будничных словах Ну, говорил кто-то хриплый, но ну, потеплело Вот и вся интрига И никак к ней будто Да и не пристал коротышка из дома на погосте На черной земле газона По правой руке что-то матово поблескивало Георгий нагнулся, подцепил двумя пальцами И выволок на свет небольшой фарфоровый осколок Он был на редкость ладным Словно кто-то специально старался оставить края поровнее Давленные узоры, прорисовки, зеленоватая и розовая глазурь Георгий мог поклясться что держит кусок той самой чашки, в которую низкорослый притворяла с карельского некрополя, цедил подаренную водку. Более того, объемный орнамент по окружности с миниатюрой в середке был поразительно знаком. Лаконичные характерные перекрестия, очень удобные для черчения в пыли и на песке. А сама картинка тут уж и вовсе сказать нечего. Крохотная фигурка на озерном берегу. Куда же его положить-то, осколок этот, чтобы не раздавился ненароком? Георгий в который раз начал искаться по карманам и пазухам, забрался в крохотные клапаны на подкладке и в самые дальние углы сумки. Нужной тары не нашлось. Хотя, что там топорщица такое в боковом пенале? Антиквар аккуратно оттянул собачку молнии, запустил внутрь руку и извлек темно-синий дерюжный кисет «Целехонький!» Девственно чистый Ошибиться было бы куда как легко Кабы не маленький узелок на ткани Прямо у самого шва Вот и сгодилось новое зрение Кто науку превосходит Каждый день по кошельку находит Георгий долго смотрел на кисет Потом перевел глаза на осколок Нагнулся И осторожно пристроил Свою фарфоровую находку На прежнее место Матовый кружок мгновенно затерялся среди комков непросохшей земли. Но для верности антиквар слегка вдавил его в грунт, привалив сверху горстью вязкой, нашпигованной всяческим ссором почвы. Обтерев руки, о добытую из закромов салфетку, Георгий погрузил ладонь в правый карман пальто, осторожно вынул маленький сверток, размотал потертую тряпицу и принял щепотью Лоснящуюся полированную латунь Индус невозмутимо глядел на своего хозяина И словно бы другие земли и времена Другие небывалые миры Знакомые этому вестнику Из почти забывшегося детского вчера Готовы были выказаться Проступить в каждом предмете и шаге В каждом мгновении Плещущей вокруг бесконечности Георгий бережно положил фигурку в холщовый мешочек и привычным уже движением привесил на грудь свою дерюжную ладанку. Новая поклажа не ощущалась совершенно. «Калита!» – произнес этнограф, девясь царящему внутри безмолвию и вместе с очередным кортежем направился мимо родильного корпуса к вожделенному выходу. Солнце играло отблесками на стеклах и поручнях, запутывалась в чудом уцелевших остатках листвы, отражалась радужными размывами в черных лужах. Желтоватый утоптанный песок, от отчего-то заполнявший газон слева, пестрел цветными осколками, оброненными клочками и прочей мелочью, неожиданно видный и будто бы затеявший переклик на слышном ей одной наречии. Двое поджарых ларечников Подчивали на углу дворовых собак Ароматными жареными обрезками Собаки чинно вкушали Не скандаля и без суеты Мир не то чтобы замедлился Но из него словно вытащили Какую-то шестеренку Сверх сил тянувшую за углы Полотно бытия И понуждавшую его дрожать Проскакивать рывками Комкаясь и стаскиваясь Предметы и звуки стали различимы. Впервые оказалось возможным видеть и слышать то, что делается прямо сейчас, именно в это мгновение. Поток разноцветных машин течет по шершавому асфальту, мигая причудливыми огоньками и завязая у поворотов. Женщина в красной дутой куртке толкает перед собой коляску на мягком ходу, поправляя ее откинутый козырек. «Кошка-мышка-завитушка!» Девочка и мальчик, оба лет шести, в пальтецах и вязаных шапочках, бегут в припрыжку из соседнего двора. Зацепившиеся языками бабушки шествуют следом. «Кошка-мышка-завитушка! Получается избушка!» На островке, в глубине широченного тротуара, деревянная горка, качели и, действительно, подобие разрисованной избушки. Вокруг нее уже возятся И ткущийся на глазах Остов нового, небывалого мира Виден так ясно, что можно лишь дивиться Как он не прорвется в повседневность И не заслонит собой все то, что мерещилось ранее В подвалах блочных домов таятся клады В парадных с размалеванными дверями Скрываются дворцы Каждая секунда Проплывая, дарят осколок огромной тайны, величайшего приключения, которое только ждет разгадки, проживания, собственного начала. Мальчишка стоял там, где и должен был, в конце тротуарного газона. Узенькие плечи смешно и остро топорщились. Солнце ослепительно горело на белом металле пуговиц. Георгий не видел этого, как не мог разглядеть лица». Единственным, что полностью приковало, захватило все его естество, были смотревшие в упор глаза, затягивающие, полные золотистых искр. Или это только вспыхивали отраженные солнечные блики, глаза заслонили собой улицу, город, и замерший антиквар вдруг увидел себя самого. Нелепо застывшего посреди аллеи В расстегнутом коротком пальто И с черной сумкой на плече Он видел себя так ясно Словно отошел от собственного тела На несколько шагов И обернулся заметно была даже разболтавшаяся нитка Второй пуговицы Вот черт, нужно сегодня же подшить Видение поплыло Георгий с силой заморгал А когда взглянул вновь Никого уже не было на никлой газонной траве. Лишь он один недвижно стоял у края пешеходной дорожки. В беззвучии, властвовавшем в теле, что-то начало густеть, стекаться, обращаясь в низкое ракочущее гудение. Клокотал схороненный в кармане телефон. «Сорока!» В первое мгновение Георгий не узнал собственного голоса. Сепловатого, но отдававшегося даже от тротуарного асфальта. Вонятка. Да, родной, слушаю. Нет, Пирогов оказался не наш. К тому же представился Тут уж не приставился. А вот этого не знаю. Но почему-то мне кажется, что ничего не найдем. Точно. Полагаю, он так хотел. Долго объяснять, старик. Знаешь что? Сказка твоя халтурная, не такая уж и гадость. Серьезно. Детей Виш убедила. Что? Поведаю, непременно поведаю. Танька приехала? Ну и брависсимо. Хочу видеть вас нынче же. От часов в семь. Бесподобно. Помнишь ресторан, где мы в прошлом году? Именно. Я угощаю. И еще это задание тебе. вытащить ерлицкого А было бы просто, я бы сам взялся Кто у нас артист? Вот и подтверждай профессию Делай, чего хочешь Но чтоб Михалыч был Телефон его имеется? Дивно В семь Георгий убрал трубку Повернулся и уверенно зашагал от перекрестка направо Почему-то он безусловно знал, что направление это верное Хотя прежде сюда осознанно не забредал и не заезжал В груди было светло и плотно, словно бы зияющая, дергающая язва, пророчившая столько лет мучительную гибель, обернулась вдруг едва видной царапиной, уже затянувшейся и отбросившей корку. Солнце заливало глаза, и ему вторил горячий, отчетливый огонек под ключицами. И этот сдвоенный свет отражался во всем вокруг, вливаясь в ток времени, и начинал вытворять немыслимые штуки. Вот попались прохожие с лицами, как карнавальные маски. Вот спицы на автобусном колесе завертелись в обратную отхода сторону, будто на кинопленке. Река глянула так далеко, словно мост, по которому шел Георгий, вздымался на сотню метров. А эта улица, похоже, встречалась когда-то в Праге. Или Лиссабоне. А может быть и там, и там. Мусор... Жил своей жизнью, которую прекрасно понимал не только ветер, но и дворовые коты, и воробьи. И все они обсуждали эту жизнь, как старушки на английских раутах. Крупная рыжеватая собака беззлобно лаяла на незнакомую кошку в полуметре от себя. Та же не огрызалась, не бросалась на утек и не выпускала когти, но с достоинством выгнулась и смотрела на пса в упор. Похоже, и здесь беседовали». Сказка зимы мешалась в воздухе с последним днем мая. Тайны колыбельных с плащами и рунами. И это, только это было настоящим, подлинным, живым. Уже у самой двери Георгий вновь вытащил трубку. Действительно, не забыть бы. «Василий, брат Сергеевич, ты не на сцене, надеюсь?» «Ага, завтра? Ну, завтра будет завтра. А пока вот что». Приходи-ка вечерком. Старокановы, естественно, Куляна нынче не пляшет. Ну, и очаровательно. Куда? А я тебе скину сейчас адресок. Очень славное заведение. Приглашаю. Да? Что? Да ты нет. Точнее, есть. На календарь глянь, какое там нынче число. Вот его и станем отмечать. Не шучу. А ты споёшь. Споёшь и не ломайся, а? «Сорока будет». «Я знал, что оценишь». «Еще вот чего. Не притащишь ли ты деву Викторию?» «Нет, нет. Пикантность момента как раз в том, что не про мою душу, а мечтаю сомкнуть их с Яшей Терлицким». «Помнишь ведь Яшу?» «Да отличный мужик. Почему-то верю, что он ей придется». «И побольше, чем я. С живописью там порядок». «Без трепа, неплохой дядька, душевный». «А я? А я не заскучаю». «Уверен. Вот и поглядим. Давай, любезный мой ральгейзер, собирай ратников и распивайся. А то и спляшем». Георгий нажал на отбой и потянул на себя дверь Долговской парадной. Хмурые, оцарелые ступени впервые воззрились на антиквары без тревоги и вызова. Вот первая площадка позади, вторая, а вот и клеенчатая дверь барышни Ленько». Ни тени сомнения в душе, да и взяться им ниоткуда Сколько же времени понадобилось, чтобы уразуметь, во что весь мир тычет тебя носом Впрочем, нужда прятаться и коверкать душу отныне исчезла Уступив простой и светлой истине Потому что нет мрака Потому что нет ничего в мире важнее Потому что теперь я научился, наконец, видеть И понимать Георгий оправил на груди холщовую ладанку, протянул руку и нажал на кнопку звонка.